Да, это я. Послушай, этот выстрел час назад был совершенно случайным. Тут один тип из Левинстона. Не стоит об этом, Франк. Ты ставишь меня в неловкое положение, меня и себя. И ты считаешь людей, которые видели, как все было на самом деле, полными идиотами? Не надо лишней суеты. Лучше ничего не говори. Пауза. Наверное, он собирается с мыслями. Окей.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 Или заткни свою вонючую пасть. Но таких реплик не последовало. Все же здесь были девушки. «Значит, в час дня», — повторил Филбрик. И связь отключилась. Минуту спустя он уже шел по лужайке. «Какие еще из своих грязных мыслишек ты хочешь принародно обмастурбировать, Чарли?» — поинтересовался Тед Джонс. «С чему бы тебе не успокоиться, Тед?»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 Да и что я мог сказать? Теннис вернулась на свое место и села, тщательно расправив юбку. Пользуясь замечательной терминологией Теда, начал я. Осталось обмастурбировать только одну историю. Или две половины одной истории, как вам будет угодно. Это происшествие с мистером Карлоссоном, бывшим нашим учителем химии и физики, которое старый добрый Том Денвер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 И не было совершенно необратимых поступков. И все кошмары рассеиваются при дневном свете. Но я уже все меньше верил в счастливый исход. Пэт Фиджеральд машинально перебирал в руках бумажный самолетик. И его темные пальцы, медленно движущиеся по белой бумаге, казались пальцами самой смерти. И я начал рассказывать.